Глава тридцать пятая «Мне нужна связь с остальной базой», — сказал Новиков, застегивая рубашку поверх тонкого бронежилета. «Он защитит даже от бластера», — сказал Майкл Кракс, когда настаивал на его использовании. «После всего я уже ничему не удивлюсь». Новиков не стал спорить, только достал припрятанный в капсуле костюм, чем поразил даже обдова. «А что?» — пожал плечами Николай. Он решил превратить проект в шоу. Я покажу ему, что такое настоящее шоу. Да и вообще, слово «человека» при галстуке весит больше. Теперь, когда Обадов поправил ему галстук и спрятал микрофон под воротником, никто не сомневался в правдивости этого замечания. Не знаю, что там с галстуком, но у вас теперь такой вид, что, думаю, никто не сможет не считаться с вашим словом. Спасибо. Ответил Новиков, едва заметно улыбнувшись, и невольно поправил очки. «Что у нас со связью?» «Почти настроили». По инструкции техников отозвался Миша, стоявший возле Кракса. Передатчик, доставленный им от Генриха беллигара связал их с базой на станции Юпитер, а оттуда сигнал шел на Землю. Мощности передатчика для прямой связи не хватало а связь на капсуле окончательно прервалась после падения на поврежденный бок опытной модели. «Зато камера готова», — отчитался Стефан, закончивший установку, найденной на скале запасной камеры Обадова. «Как ее спрятать, я тоже придумал». «Мы готовы к проверке звука», — строго сказал Майкл, поднимая глаза. Он не понимал сходства между их действиями и работой сотрудников телецентра, Ему казалось, что он просто устанавливает связь для проведения спецоперации, и был во многом прав. — Меня хорошо слышно? — спросил Новиков. «Отлично — Отлично! — ответил Сотников, сидевший с важным видом в наушниках. — А меня? — уточнил Обудов, отступив от Новикова. — Не очень. Слышно, но словно с помехами. Журналист сделал короткий полушак. — А так? — Так хорошо. На расстоянии рукопожатия хмыкнул Новиков, оценив разделяющее их пространство. Лучшее расстояние для беседы. Что ж, тогда начинаем. Майкл кивнул, Иван согласился с ним и отступил к камере. «Я должна вам кое-что сказать!» — крикнула Маргарита и с трудом забралась на табурет. Взбираться на стол ей не позволяло внутреннее чувство порядка. Что свято верила? Встать на табурет можно? А на стол нельзя, потому что это будет верхом неприличия. Как говорить, все то, что она собралась сказать, она не знала. Не обладала она ораторскими способностями, хоть и часто читала лекции студентам. Убеждать их в своей правоте не научилась. — А где Артур? — спросил Виктор, оглядываясь по сторонам. — Ушел. Выяснять, что за капсулу сюда прилетела. Один, — ответил ему техник, пожимая плечами. «Сбежит же, воскликнула Маргарита, спрыгнув с табуретки. Она готова была на бегу рассказывать все, что угодно, только бы у Артура не было ни малейшего шанса избежать правосудия. Она не успела сделать шаг, а люди вокруг стали задавать вопросы. Голограммер на стене вдруг ожил, показывая мужчину в костюме. «Это же Новиков!» — воскликнул кто-то. «Это же наш пункт выдачи возле магнитного лифта!» «Новиков на Титане? Сам Новиков?» «Да, я действительно Николай Новиков», — заговорил мужчина на экране. «И да, я на Титане. Я прилетел сюда как глава люкса, чтобы поприветствовать вас, Титанов. Так ведь вы себя называете? Мне очень хочется узнать, что у вас здесь произошло, понять и помочь, потому что «Зеленый Титан» — это очень важный для меня проект». «Меня предупредили, что вы боитесь эпидемии. Что ж, раз я здесь, то мне придется бояться вместе с вами и сделать все, чтобы никакой эпидемии не было. Вы мне верите?» «Может, это не он, а его двойник?» — предложил один из рабочих. «Я читал, что знаменитости заводили двойников во все времена». «Да пусть бы и двойник. Все равно, считай, личное вмешательство. А это значит...» «Надеюсь, верите». Продолжил Новиков, не затягивая паузу. «Я прошу вас воздержаться от любых действий на какое-то время. Глава станции, Майкл Кракс и другие обитатели склада уже согласились на это условие. Иначе я просто не смогу узнать правду и рассказать ее вам. Обещаю, что позже я выслушаю каждого. А пока я хочу видеть главу проекта «Зеленый титан» и жду его здесь, в отсеке Д3». После беседы с ним я свяжусь с вами, а пока прошу лишь спокойствия и доверия. Я на стороне своих людей и Титана. Изображение исчезло, а на его месте появилось объявление. Если вам есть что сообщить, вы можете написать мне письмо, но указанный ниже адрес. Или через час прийти в блок d 3 и лично сообщить всю информацию. Люди долго смотрели на экран. Маргарита устало села на табурет с которого только что слезла. Рабочие в воздушных шахтах, услышав это, перестали искать невидимые закрытые люки склада и стали выбираться, а Артур Демин ускорил шаг, дрожа от гнева и страха. Больше всего на свете он хотел придумать, чем можно купить человека, у которого есть все. Николай еще раз осмотрел помещение, посмотрел на стену справа, склонил голову, но камеру так и не заметил. Тогда, расстегнув пиджак, он спрятал руки в карманы и посмотрел на ослепительно сияющие лампы над головой. Почему-то ему снова вспомнился дед со своей философией о правильных и неправильных частотах, а затем африканский жрец с барабанами. У них тоже была чистота и, видимо, правильная, раз он снова их вспоминал. Играть он не любил, но давно смирился с необходимостью порой притворяться. Примерять роли и маски для дела, для собственной безопасности, для имени, для инвесторов, для всех, кроме роботов. В собственном плане Новиков был не уверен, но считал его лучшим из возможных, потому улыбнулся, как только дверь открылась, словно не заметил настороженности Артура. Тот стоял в дверях и смотрел на него, как дикий зверь. Совладать с собой он явно не мог, потому не спешил делать шаг. Свет падал на его ботинки, черные штаны и край бордового пиджака. Его руки, сжатые в два кулака, застыли у груди, уже в тени, а взгляд его был различим. Николаю показалось, что на него смотрит маньяк, пытающийся решить, убивать ли ему новую жертву. Даже хищники так не смотрят на людей, они точно знают. Голоден? Добудь еду. Попал в беду? Защищайся. Он ждал от Артура Второго защиты гнева или паники но видел жажду а внезапная улыбка удивила его только выдавать себя николай не стал что же ты стоишь в дверях спросил он заходи я давно тебя жду не самое удобное место для беседы, но нам нужна нейтральная территория. я просто очень удивлен вашим появлением податливо признался артур и вышел на свет с самым невинным выражением лица. Новиков даже подумал, что все, что ему мерещилось, мгновение назад было лишь миражом, игрой тусклого света на чужом лице. — Та капсула ваша? — спросил Артур, приблизившись. — Да, хороша, правда? — спросил Новиков, наблюдая за ним самым расслабленным видом. Он не стал двигаться, даже руки из карманов не стал доставать, напоминая себе, что Артуру верить нельзя. — Она похожа на гигантский жемчуг. «Вам очень подходит. листец, подумал Новиков, а сам весело улыбнулся. «Да, моя личная черная жемчужина. Можно в космические пираты подаваться». Артур сдержанно рассмеялся, прикрывая губы ладонью, но Новикову показалось, что за смехом и смущением Демин прячет злорадную победную усмешку. Было это правдой или нет, значения не имело. Главное, это помогало придерживаться плана». — Скажете тоже, пиратам, человеку, у которого есть все, это не может быть интересно. — Да, — удивился Новиков, — человеку, у которого есть все, обычно очень скучно жить. Впрочем, давай для начала перейдем на ты. Я давно за тобой наблюдаю и хотел пожать тебе руку, таких умных людей я еще не встречал. Он протянул Артуру руку, а тот с готовностью ее пожал. Это большая честь для меня, начал он, и вдруг понял, что его рука оказалась в настоящих тисках, и отпускать ее никто не собирается. Он с ужасом посмотрел на Новикова, ожидая перемены на его лице, но на губах главы Люкса была лишь веселая улыбка. Ты безумно ловкий парень, Артур, сказал он. Я уже знаю про Денисова и про бактерию. Признаюсь, я восхищен твоей изобретательностью. Не понимаю, о чем вы. Дрогнувшим голосом пролепетал Артур и попытался вырваться, но Новиков его не отпустил. — Да ладно тебе! — сказал он, смеясь и второй рукой нажимая на кнопку передатчика, сообщая своим помощникам о готовности. На экране голограммеров столовой базы в этот миг сменилось сообщение. — Важный прямой эфир через несколько минут. Та же надпись появилась на нескольких новостных каналах на Земле. — Лучше посмотри написал генрих анни и та сдалась включила голограммер уцепилась в подлокотнике кресла и почти не дышала но новиков на титане продолжал думаешь я тебя не понимаю я хорошо тебя понимаю и прилетел только чтобы прикрыть тебя и предложить совсем другую работу понимаете удивился артур что вы можете понимать как что люди стадо и только избранные могут быть его вожаками, не так ли? Ты и я, мы избранные. Неужели мы не сможем понять друг друга? — Тогда почему вы держите меня за руку с такой силой? — зло спросил Артур. — Ты мелкий еще вожак. Можешь испугаться, — хохотнул Новиков, но руку Артура все же отпустил. Просить вернуться к обращению на «ты» не стал, вдруг остро ощутив свое превосходство и не желая терять это ощущение. Я хочу предложить тебе сделку, очень простую в сущности. Ты ведь уже и сам понял, что загнал себя в тупик. Облажался, хоть и начал превосходно. Самому теперь не выбраться. — Вы решили повесить на меня все здесь произошедшее? Почему? Артур дернулся вновь, делая испуганные глаза. — Отпустите. — Прекрати. У меня есть доказательства твоей вины, — строго сказал Новиков, снова дергая Артура на себя так что лучше тебе вести себя тихо и соглашаться на мои условия. — Иначе что? — спросил Артур, вдруг изменившись в лице. — Иначе тебя будет судить космический трибунал, а у них всего два наказания — исправительные работы на шахтах других планет и полное очищение памяти. — Не угрожайте мне, у вас не может быть доказательств, — рыкнул Артур и вдруг ударил Новикова коленом в живот и тут же вырвался. Я не буду отвечать за преступления других. «Других?» — удивился Новиков. Пошатнулся, нажал на передатчик, решив отправить в эфир картинку такой, какой уж она есть. «Хочешь сказать, что ты не пытался убить Матфея, и ни о каком Юпе ты не знаешь? Я же сразу сказал, что мне известно все. Одного никак не могу понять. Зачем?» «Заткнись!» — рявкнул Артур и выхватил из-за пояса маленький бластер — мгновенно наводя его на Новикова. — Я высужу тебе мозги, если ты не заткнешься. — Думаешь, если ты меня убьешь, мое доверенное лицо не доведет дело до конца, или ты хочешь непременно заработать смертную казнь? — Заткнись, — повторил Артур и выстрелил в пол у правой ноги Новикова, а тот даже не дрогнул. Рука у Майкла Кракса, наблюдавшего это на экране, дернулась к пульту, но вовремя остановилась не вмешивайтесь как можно дольше просил его новиков чтобы ни происходило не вмешивайтесь пока это возможно он явно знал на что шел потому теперь сохранял спокойствие усмехнулся и продолжил я помогу тебе спастись от правосудия ради этого я здесь так что опусти бластер и давай сменим тон ты меня держишь за идиота спросил артур Я могу взять тебя в заложники и выдвигать требования. Такое чувство, будто ты не знаешь, чем заканчиваются такие истории. Я хочу от тебя всего лишь правды. Правды? Какой еще правды? Давай, связывайся с землей и добивайся моей неприкосновенности. У меня нет связи, — пожал плечами Новиков. Не верю. Так обыщи меня. Артур осмотрел его с ног до головы. Потом действительно стал обыскивать все карманы пиджака и штанов, приставив бластер к колбу своего начальника. — А это что? — спросил он, найдя маленький пульт с сенсорным рычагом. — Это что? — я спрашиваю. Артур стал осматриваться, как загнанный зверь, но ничего не видел. — Это пульт от люка магнитного лифта. Мне его выдали на страже Титана-2, — невозмутимо ответил Новиков, сплетая правду в ложь. Артур действительно держал в руках, Пульт от люка. Только взял он его здесь, чтобы использовать место сигнала. Майкл Кракс сидел за пультом за стеной. Когда люк открывался, у него на панели загоралась соответствующая лампочка. Когда закрывался тухло. Новиков щелк это отличным способом подать сигнал и ничего не выдать. Если Артур что-то найдет и, видимо, не зря. Демин посмотрел на пульт, потом шагнул к двери, заглянул в ее маленькое окошко и сдвинул бегунок сенсора соседняя комната заполнилась светом вернул на место свет исчез и черная жемчужина исчезла во мраке допустим согласился артур машинально спрятал пульт в карман и двумя руками схватил бластер я все равно тебе не верю а тебе есть еще на кого рассчитывать удивился новиков на людей титана я скажу им что это все твоя вина и они разорвут тебя на кусочки а потом Ты же понимаешь, что не выберешься так. Рано или поздно базу возьмут штурмом, и тогда тебя точно убьют, будто случайно. Ты достаточно умен, чтобы это понимать. Я достаточно умен, чтобы тебе не верить. Таким как ты, нечего взять, с таких, как я. О! -о, -о" удивленно воскликнул Новиков так значит, но ты не учитываешь всего. Мне скучно, а ты меня поразил. Так что я хочу знать подробности с деталями и эмоциями, Чем не причина? Ты мне свои тайны, а я тебе неуязвимость. Артуру придется заплатить за свои действия. Но кто сказал, что ты при этом будешь? И дальше Артуром Деминым. В мире много прекрасных имен. Господи, он же не серьезно? Простонал Кракс с тревогой, глядя на Сотникова. Тот в ответ только покачал головой и посмотрел на монитор. Артур нерешительно опустил бластер. Хорошо, пусть будет сделка. Но пока я вам не поверю, вы останетесь моим заложником. Новиков согласно кивнул, сдерживая усмешку.